Глава 18 Надежда Спиридоновна, наконец, устроилась более или менее сносно. На деньги, высланные Микой за продажу гравюр, она поставила в своей комнате печурку, а на те, что получила за продажу каракулевого сака, вставила вторые рамы и запаслась дровами. Тимочка был здоров и тоже очень доволен печкой. Клопов и тараканов в этой избе не было, Противоположность предыдущей, из которой они бежали. Мужчин тоже, к счастью, не было. Хозяйка попалась женщина тихая, честная и аккуратная. Она мыла Надежде Спиридоновне пол по субботам и безотказно подавала ей утреннее молоко. Картошка и керосину у Надежды Спиридоновны были заготовлены на всю зиму. Длинные нити хорошеньких боровичков — собственноручно собранных в ближайшем лесу, висели около печки, рядом с такими же нитями луковиц. Порядочная сумма денег оставалась еще не тронутой. Таким образом, предстоящая зима Надежда с Спиридоновна не слишком пугала, и она уже начала надеяться, что мытарства ее кончились. И вдруг неожиданное осложнение. В этот злополучный день она вышла прикупить себе около булочной хлеба, не раньше, не позже, как за час до своего обеда. В Заречной Слободе, на перекрестке, там, где был сложен тез, сидели на досках несколько женщин с котомками. Одна из них, еще совсем юная, подняла в эту минуту голову. «Какое одухотворенное лицо у этой девушки!» «Кого она мне напоминает?» — подумала Надежда Спиридоновна. Оборачиваясь, чтобы взглянуть еще раз на этот прозрачный лоб, длинные темные ресницы и истинно серые глаза, которые как будто бросали тени на нежные веки. Ах, боже мой! Да ведь это молодая жена Олега Дашкова, поручика Его Величества Лейбгвардии Кавалергарского полка, Как она изменилась! В первую минуту Надежда Спиридоновна обрадовалась встрече. Ей представилось, что Ася приехала по поручению Нины и привезла ей день к маслу и сахару. Поэтому, когда Ася бросилась к ней, она почти нежно обняла ее и поцеловала. В однако, выяснилось, что ситуация иная в корне. Помощи ждут от нее, от Надежды Спиридоновны, и отказать немыслимо все эти женщины в самом безвыходном положении и все ее круга. Фамилии, французские фразы и упоминания о государине императрицы не оставляли сомнений. Если бы ее окружили деревенские женщины, она не церемонится, разогнала бы их. Но светский такт несчастной генеральши, эти деликатнейшие уверения и извинения, эти «между нами говоря» и «вы правы, мой друг», обезоружили старую деву. Она повела к себе завшивленных и голодных дам. Никогда еще в жизни... человеколюбие надежды спиридоновны не поднималось до такого пика, но хватило этого человеколюбия только на одни сутки. Уже на следующее утро воспользовавшись минутой, когда надежда спиридонна вышла на погреб с крынкой сметаны, старая генеральша подошла к Асе и целуя ее в лоб сказала: « Нам придется теперь же покинуть дом вашей родственницы. мы разумеется ей в тягость, Вы сами отлично видите, что она даже не пытается это скрывать. Не вздумайте, пожалуйста, уходить с нами из каких-либо товарищеских чувств. Ваше положение совсем другое. В эту минуту вошла Надежда Спиридонна. «Шерами!» — обратилась к ней с улыбкой Панова. «Мы вам чрезвычайно благодарны за ваше гостеприимство. Но пора и честь знать». Вашу милую Асю мы, разумеется, вам оставляем, а сами постараемся подыскать себе постоянное жилье. Надежда Спиридонна пробормотала из вежливости две-три фразы и поспешила проститься. Почему именно Надежда Спиридоновна с тоской думала Ася? В самом деле, почему в этом глухом, Забытым богом Галичи Ася встретилась не просто с какой-нибудь случайно знакомой доброй женщиной, а именно с этой Надеждой Спиридоновной. Утро. Что это ваше Сонечка так плохо спит? Никогда в самом деле покоя нет из-за этого ребенка. Извините, пожалуйста, Надежда Спиридоновна. Она только раз пискнула, она мокренькая была. Я ее на руках закачала, лишь бы она скорее умолкла. Надежда Спиридоновна спускает ноги с кровати. Ася кидается к ней. «Ни к чему это! Я отлично сама могу достать мои туфли! Я ставлю их всегда на одно и то же место и нахожу ногами безошибочно!» Ася отскакивает от нее к Славчику. «Осмотрите повнимательнее белье ребенка. Наверное, или не осталось в шеи. За воротником поищите. Ведь это самое большое бедствие, какое только можно вообразить». «Нет-нет, Надежда Спиридонна, ничего не осталось. Ведь я все белье намочила, сначала в керосине, потом перестирала, и каждую складку прогладила горячим утюгом. Ничего не осталось. К чему вы так кутаете ребенка? Что это за фуфайки? Мальчишку закалять следует. Как замечательно закаляли нас в Смольном. Каждое утро до пояса холодной водой. Точно так же и мальчиков в корпусах. Я вовсе не кутаю. Муж запрещал мне это с первого же дня. Но Славчик все время выскакивает в сене. Он с насморком. А в синях ниже нуля, там вода замерзает. Кстати, в сенях у вас сложена гора мокрых пеленок. Скоро от детских пеленок деваться будет некуда. Я сегодня все выстираю. Я вчера не успела. Вы ведь видели. Всегда одно и то же. От Отчего я все успеваю? Ася молчит. Накрывайте стол, а я пойду в сене мыться. Мне 72, но я моюсь всегда ледяной водой и никаких простуд не боюсь. Через 10 минут, совершив свое героическое омовение, Надежда с передоновна возвращается в комнату. Так и есть. Стол, конечно, не накрыт. А вы ведь уже знаете, что я имею обыкновение садиться ровно в восемь. Я своих привычек менять не намерена. Извините, Сонечка опять запищала. Сейчас все будет готово. Ася бросается к деревенскому погребу с посудой. Зачем вы этот хлеб на стол кладете? Спрячьте обратно. Есть краюшка почерствею. Подавать надо в порядке очереди. А кофе я заварю сама. Вы не знаете, сколько ложек надо засыпать, чтобы было достаточно крепко. Смотрите, ваш Славчик схватил мой флакон. Ребенок должен знать, что чужие вещи он трогать не смеет. И воспитывать ребенка надо с самого начала. запомнить Дощатый кривой стол, наконец, накрыт заштопанной, но прекрасной, затканной скатертью. из прежних. Около места Надежды Спиридоновны — ее любимая северская чашка и серебряный кофейник, а на нем матрена, разодета и вышита ее собственными руками. Оттенок благодушия разливается по лицу Надежды Спиридоновны, когда она усаживается на свое хозяйское место, обозревая стол. Это молоденькая Дашкова хоть и невыносима своей бестолковостью и вечно пищащими младенцами, но в отсутствии субординации ее никак нельзя упрекнуть. Она пододвинула ей под ноги скамеечку, а за столом сидит, выпрямившись, прижав локти и опустив глаза, как только что выпущенная институтка. Видно по всему, что она прошла. строгую школу воспитания, и с детства приучена уважать старших. Налить вам кофею, Ася. Пожалуйста, Надежда Спиридонна. И Ася берется за сахарные щипчики. Как? Вы в кофе сахар кладете? Вы, стало быть, в кофе ничего не понимаете. Натуральный кофе — благороднейший напиток. но он должен быть крепкий и горький. Вся его прелесть как раз в благородной горечи. А возьмите теперь ложку меда. Это деревенский, настоящий. Я ходила за 10 километров в Цецевино. А масло закройте колпачком, пусть останется нам на завтра. Здесь масло достать нельзя. Я сама сбиваю его и подбавляю морковного сока. Человек должен все уметь делать. Истинное величие духа в том и состоит, чтобы никогда не опускаться и не изменять своим правилам. Бабушка ваша, кажется, отличается твердостью духа и, разумеется, благородством манер. Вот берите пример с нее, а то теперь молодежь даже в лучших семьях разучилась себя держать. Нина и в последнее время стала слишком непринуждённа. При каждом готова на смех и на слёзы. Юбка короткая и всегда бегом, как девчонка. А ведь наш род очень древний. Ася молчит. Очень древний, а со стороны матери ещё древнее. Генеалогическое древо наше. Корнями уходит в Рим. Мы ведь от сципионов Ася с робким изумлением поднимает на Надежду Спиридоновну глаза. — А ваш род? — Дашковые, кажется, от Рюрика. А Балаговские? Не знаю, не помню. Знаю, что герб наш — олень и башня. вышитый бисером у бабушки на подушке. «Рюрик! Что такое Рюрик по сравнению со сцепионом?» задумчиво отзывается Надежда Спиридонна, подымая глаза к потолку. После второй чашки кофе Надежда Спиридонна налюбила что-нибудь вспомнить и рассказать. Первый раз за границу я ездила еще с отцом и братом, молодой девушкой. Мы провели месяц в Ницце, очаровательный город. В то лето там было много русских. Один гвардейский офицер сделал мне тогда предложение. Но мой отец отказал ему в моей руке, поскольку офицер этот оказался игрок. и уже спустил в Монако свою подмосковную. Позднее я ездила в Лозанну с братом и маленькой Ниночкой, а в Германии я бывала несчетное число раз в сопровождении одной только Нюши. Тогда это было очень просто. Сунешь дворнику 5 рублей, и он на другой же день принесет тебе заграничный паспорт. Видели вы Секстинскую Мадонну? Я бывало садилась на кресло напротив картины и подолгу не спускала глаз. Рафаэль гениально запечатлел на полотне младенческое очарование и тонкую прелесть материнства. Мерси, Надежда, сперенна. Разрешите мне встать, время кормить сонечку. Суета всегда с вами какая-то, не поговоришь. Не посидишь спокойно. Зачем вы сливочник этот схватили? Немножко молока, девочки. В этом сливочнике утреннее для меня и для Тимура. Возьмите вчерашнее вон из той кастрюли. Оно еще вполне свежее. Надо вам сегодня же поискать комнату. Я уже с неделю твержу одно и то же. Я и сама очень хочу переехать. Я ведь понимаю, что вам неспокойно с моими детьми. Отделите меня, пожалуйста, хоть в хозяйстве. У меня нет лишних денег и запасов провизии. Мне было бы удобней самой покупать и стряпать. А то я... Мы все на ваш счет. Глупости. Ни в каком случае я не хочу, чтобы моя комната походила. На коммунальную кухню. Пока вы не выехали, вы мои гости. Только я вас прошу повнимательнее относиться к моим требованиям. Вы вот брали совок, мусор подобрать, а назад не поставили. Ночь. Опять сморкаетесь? Что это вы за привычку взяли плакать по ночам? Думаете, я не слышу? Только задремлешь, и непременно помешаете или вы, или ваша Соня. Тимур и тот казался отвратителен Аси. Было что-то слишком самоуверенное в той важности, с которой он укладывался на свое излюбленное место на лежанке или брезгливо локал свое утреннее молоко. Фыркая на Славчика, он, казалось, сознавал превосходство своего положения. Казалось, он наушничает хозяйке. Однажды, оставшись с ним наедине и встретившись с его желтыми круглыми глазами, Ася не выдержала и сказала, «Подлиза! интриган Любимчик! Никогда еще не встречала таких злых, сухих и мелочных, как ты и твоя хозяйка!» Кот смотрел на нее, не мигая, и как будто говорил, а я передам, кому следует. Раза два Асе удалось вырваться из дома и обегать соседние дворы в поисках комнатушки. Но тщетно. В одном доме комната подвернулась была. Но как только хозяева узнали, что у нее два младенца, тотчас отказали. Времени на более обстоятельные поиски не хватало. Еще недавно ей казалось, что вещи не имеют большой цены и терять страшно только людей. Теперь она начала думать иначе. Насколько легче было бы ей в своей собственной комнате, там у себя, где ласка исходила от каждого предмета. Она могла бы свободно поплакать, спрятавшись в бабушкино кресло со знаменитой подушкой. помолиться все за тем же шкафом, утром взять детей к себе на две составленные рядом кровати и покувыркаться с ними. Никто не посмел бы ее одернуть, сколько бы Сонечка не плакала, а согревая молоко, она могла схватить любую кастрюльку. Там в ее спальне, в кресле-качалке, Остался сидеть, растопырив лапки и вытаращив глаза пуговки. Ее старый любимец, плюшевый мишка, с оторванным ухом. Мадам, обладавшая большой фантазией, уверила ее когда-то, что игрушки иногда оживают, согреваемые духом человека. Они становятся полуживыми. Мысль эта, заброшенная в сознание девочке, очевидно, с целью продлить интерес к игрушкам, сделала то, что Ася в продолжении еще многих лет считала одушевленным своего мишку и до последнего времени не могла вполне разделаться с этой уверенностью. Она во что бы ты ни стала хотела взять медведя с собой, уже воображая его на ручках Сонечки. Но в минуту отъезда, в слезах выходя из квартиры, Забыла. Он так и остался бедный в качалке. А новые обитатели, может быть, и выбросили его на помойку. Хоть бы маленький Павлик взял его себе. Как-то теперь Павлик... Он начал ходить в школу. Учится, наверное, плохо и получает оплеухи. Без нее никто его не пожалеет. Спустя дней десять после водворения у Надежды Спиридоновны Ася получила денежный перевод от Ёлочки, который сообщила свой временный адрес. С деньгами в руках она рубка приблизилась к Надежде Спиридоновне. «Я вам должна. Мы все время питались за ваш счет. Теперь я получила деньги. И могу с благодарностью...» Старуха выпрямилась. Денег от вас я получать не желаю. Ася, я возражений не потерплю. Поберегите эти деньги на свое переселение. Как обстоит дело с комнатой?» И, выслушав информацию, прибавила. «Но, разумеется, быть в соседстве с детьми — маленькое удовольствие». Ася вздохнула. С некоторых пор она постоянно чувствовала себя виноватой в том, что у нее есть дети. Тем не менее, то достоинство, с которым Надежда Спиридоновна отвергла все расчеты, произвело на Асю впечатление. Впрочем, все добрые чувства рассеялись в тот же вечер, когда в шкафу, который Надежда Спиридоновна держала, обычно закрытым на ключ, Мелькнул большой коробок, полный крупных отборных яиц. Она прятала их от Аси и, видимо, ела тайком. Ася почувствовала, как щеки ее запылали. Ей стало досадно и противно. На следующий день Надежда Спиридоновна снова отправила ее на поиски жилья. Пробираясь в валенках с сугроба на сугроб, вдоль канав в фиолетовых сумерках, Ася удивлялась пустоте улиц. За глухими заборами казалось не было вовсе никакой жизни. Тощая собака рылась в мусорной куче, и Аи вспомнилась лада. Внезапно слуха ее коснулись звуки, чииорины, доносившиеся из окон невысокого деревянного дома. Она остановилась, схватившись за колье калитки. Играл, несомненно, дилетант, но играл с душой, незаученно. Сначала карнавал, а потом крейс Лириану. Дом ее родной дом, милые родные лица, милые родные комнаты, любовь, ласка, музыка. Все, что уже не вернется никогда. Она не знала, сколько времени простояла тут. Музыка смолкла, а она все не двигалась, погруженная в горькие думы. С деревянного крыльца на пустой заснеженный дворик вышел человек, тоже в валенках, в полушубке и ушанке, и подошел к калитке. — А я, кажется, неплохо играл сегодня, — весело сказал он. — Я не ожидала. что здесь зазвучит шуман, — смущенно пробормотала Ася. А я не ожидал, что в этой дыре найдутся квалифицированные слушатели. Рояль этот вывезен из дворянского особняка и стоит в пустой зале здешнего клуба. Я выхлопотал у заведующего разрешения приходить играть на нем, что и вам советую сделать, если владеете инструментом. Он окинул ее взглядом. «Пятьдесят восьмая, наверное?» Ася молча кивнула. «Стало быть, товарищи, по несчастью, разрешите представиться. Кочергин Константин Александрович, врач. Жена моя у нас на квартире держала эсеровский центр, и по этому случаю сижу в этой дыре, хотя ни одного в глаза не видел». Ну, а жена запрятана еще дальше, и о ней уже пять лет не имею сведений. Ну, а вы, очевидно, за отца или за мужа? Ася безнадежно махнула рукой и выбралась из сугроба на тропинку. — Куда вы торопитесь? Давайте помузицируем вместе, отведем душу. У меня кое-какие ноты там сложены. вы в четыре руки играете играю но я не могу задерживаться у меня дети дети да двое да сколько же вам лет почти двадцать три года я побегу с детьми моя грантант она на меня рассердится постойте подождите ну подождите же Дайте ваш адрес. Вы, по-видимому, себе еще не представляете, какая дыра этот Галич. Человек здесь находка. Кроме того, не забывайте, что я врач и могу пригодиться при случае. Хотите, я пропишу рыбий жир и витамины вашим малышам? При себе рецептных бланков у меня сейчас нет, но если вы зайдете в поликлинику, где я работаю, я вам устрою это. Когда на следующее утро Ася попросила разрешения сбегать на полчаса к доктору, с которым познакомилась накануне, Надежда Спиридоновна так и подскочила. «Как? Вы с мужчинами знакомитесь? Я вас отпускаю поискать крова, а вы изволите флиртом заниматься, сударыня. Вздумаете, чего доброго? Сюда неведомо кого приводить?» Имейте в виду, я, мужчине, не разрешу перешагнуть порог моей комнаты. Если желаете заключать легкомысленные знакомства, вон из моего дома. Крючковатый подагреческий палец вертелся около самого лица Аси. Напрасно Ася старалась объяснить, что не помышляла о флирте. Надежда Спиридоновна успокоилась только после того, как вынудила у нее обещание не идти за рецептами. Видя, что Ася от обиды расплакалась, она сочла нужным ей пояснить. — Испорченный я вас не считаю, можете не обижаться. Вы, очевидно, просто дурочка. Вам не шестнадцать лет. И вы могли бы уже понять, что ни один мужчина никогда ничего не делает для женщины без задних мыслей. как же можно доверять таким существам кочергин напрасно в это утро метался от пациента к окну в маленьком кабинете местной поликлиники. темем не менее в гороскопе надежды спиридоновной было написано, что порог ее девственной кельи Мужчина все-таки переступит. Славчик начал кукситься, по выражению любезной гран и на следующее утро оказался в жару. Ася испугалась, что ребенок схватил воспаление легких. Надежда Спиридонна полагала, что это всего-навсего грипп. Но грипп, как заболевание заразное, опасен для окружающих. Предосторожности ради Ася переместила Сонечку, Подальше, на лежанку, к великому негодованию Тимура, сердито горбившего спину. Надежда Спиридоновна была очень недовольна случившимся. «Этого еще не доставала», — повторяла она, прохаживаясь взад и вперед по комнате с озабоченным и хмурым видом. Ася из-под лобья пугливо взглядывала на нее. Днем температура поднялась до 39 девяти. Стряхнув градусник, Ася молча с решительным видом подошла к своему ватнику, висевшему у двери, влезла в валенки и повязалась платком. «Куда — Куда? — сурово спросила ее Надежда Спиридоновна. — За доктором, — сдержанно ответила Ася. Она уже приготовилась к буре, но Надежда с Спиридоновна промолчала. Очевидно, она учла, что в этот раз ей Ася не остановить, и, как женщина умная, решила, что не следует зря тратить свой порох. Этот человек появился в избе у перепуганных женщин как добрый гений. Надувшемуся и заплаканному Славчику он прежде всего устроил из пальцев козу рогатую. потом пощекотал ему ладонь и, напивая сороку-белобоку, забрал ребенка на руки и совершенно незаметно выслушал и выстукал маленькие грудь и спину. Запущенная в горло ложка вызвала было горькую обиду со стороны Славчика, очевидно, пожалевшего о преждевременном доверии к чужому человеку. но новый доктор его легко успокоил рассказом про кота в сапогах, после чего Славчик снова пожелал вернуться к нему на колени. Не спуская ребенка с рук, Кочергин давал свои наставления. По его мнению, у Славчика был бронхит, с которым надо было как можно скорее покончить, чтобы он не перешел в воспаление. «Если есть банки, давайте!» Я сейчас поставлю. Нет? Хорошо, я сейчас принесу свои. И, кстати, в аптеку забегу за лекарствами и скипидаром. Вы сами чрезвычайно изнурены, Ксения Всеволодовна. Я достану вам глюкозу, аптекарь меня знает. А вам, Надежда Спиридонна, не нужно ли чего-нибудь? Кости болят. Спирта лори у нас в аптеке, конечно, нет, но у меня дома была бутылка, я захвачу. И так отправляюсь, не тратя времени даром. Вернулся он очень скоро и, продолжая забавлять Славчика сказками и прибаутками, поставил ему банки. После чего, освидетельствовав маленькую Сонечку, объяснил, в каких дозах, Следует ей давать витамины и рыбий жир. Надежда Спиридоновна была приятно поражена обходительностью и вниманием нового доктора. Даже решилась показать ему пораненную лапу Тимура, которую Кочергин удивительно ловко промыл и перебинтовал, несмотря на фырканье интригана Уже надев тулуп и стоя с ушанкой в руках у низенькой двери в сене, Кочергин говорил. «Завтра после работы я забегу узнать, как дела, и сделаю опять банки. Микстуру я заказал и принесу с собой, да еще прихвачу вам ваты и марли для маленькой. Нет-нет, я со ссыльных не беру денег». Мы, товарищи, по несчастью, ни в каком случае. Да, я с детьми умею. У меня тоже сынишка. Но я его не видел уже три года. Он в Ленинграде с моей тещей. Ася выскользнула в сени и, появившись снова на пороге, и в упор, глядя на Надежду Спиридоновну, сказала, «Чайник уже вскипел». Надежда Спиридоновна поняла ее маневр. — Останьтесь выпить с нами чаю, — выговорила она волей-неволей. Но новый доктор окончательно завоевал ее расположение тем, что отказался сесть за стол. Он уверил, что ему до вечера надо сделать еще один визит. Прощаясь, поцеловал руки Надежды Спиридоновне и Ассе. Когда, проводив врача до крыльца, Ася вернулась в комнату, Надежда с Спиридоном наторчала сухой палкой около колыбели Сонечки и низким хриплым голосом, почти басом, напевала ей Картаве французскую песенку. «Так пляшут, пляшут, пляшут маленькие куколки». Так пляшут, пляшут, пляшут хорошенькие девчушки. Так пляшут, пляшут, пляшут. Три круга отплясали и ушли. На следующий день опасность воспаления легких у Славчика миновала. кочергин принес крупу, сахарный песок, сало, яйца. «Мне пациенты суют», — оправдывался он. Ася подошла забрать свертки и обрывающимся голосом прошептала. «Я вам так благодарна! Вы так добры! Не знаю, чем смогу отплатить вам!» Славчик топал ножками на ее коленях, и она, обнимая сына, говорила. — Ну вот, теперь мой зайчонок скоро поправится. Мама будет давать мальчику-зайчику овсяную кашку и гоголь-моголь. Прижимаясь щекой к горячей щечке ребенка, Ася подняла глаза на Кочергина, который приготавливал в эту минуту горчишник Он смотрел на нее. И что-то было в этом взгляде. Что-то мужское. Когда вернулась Надежда Спиридоновна, Ася показала ей коробок с яйцами, принесенными Кочергиным. «Это будет вам и Славчику». Старуха несколько смутилась. «Заботьтесь о ребенке. У меня есть свои». И с этого дня стала варить себе по парочке. каждый день пересчитывая остаток. Стоя над кастрюлей, в которой кипели яйца, она всякий раз читала по три раза «Отче наш», что у нее служило, по всей вероятности, меркой времени. Это неудержимо раздражало Асю. Разве как рецепт для варки яиц дал эту молитву милосердный Иисус Христос, Через несколько дней Асе пришлось выйти вместе с Кочергиным, чтобы зайти в аптеку. Сам Кочергин торопился к пациенту. Едва лишь они вышли на темную улицу, как, овладев ее рукой, он сунул ей в варежку тридцатирублевку. — Нет, Константин Александрович, ни за что. Возьмите обратно. — Послушайте. Я это делаю ради детей, — сказал он, останавливаясь. Я отлично вижу всю безвыходность вашего положения. Мне заплатили за визит. Я обычно отказываюсь от оплаты, а в этот раз принял, имея в виду отдать вам. Здесь есть небольшой базарчик. Сбегайте туда завтра утром, там продают мед, молоко, квашеную капусту, свинину. поймите, Все это необходимо и для вас, и для Славчика, и для малышки. «У вас своя семья, а мне помогает одна добрая душа, мой друг», — все еще отбивалась Ася. «Простите, нескромный вопрос. Этот друг женщины или мужчина?» «Женщина». Они помолчали. — Возьмите ваши деньги, Константин Александрович. — Нет, не возьму. — Странный народ женщины. Если бы я раскатился к вам в день ваших именин в Петербурге с корзиной роз или флаконом духов, вы приняли бы не колеблясь, хотя это стоило бы много дороже. Но когда я прошу принять деньги, чтобы накормить больного ребенка, вы оскорбляетесь. «Я не оскорбляюсь, я не хочу. Как я потом рассчитаюсь с вами?» Он насвистел какой-то мотив и прибавил. «Вот чего вы опасаетесь». «Я не понимаю вас», — отметила Ася. «Узнали фразу, которую я насвистел вам?» «Нет». Нет, так нет. А может быть, и припомните. Тридцатирублевка все-таки перешла в руку Аси. Уже ночью, лежа без сна и напряженно прислушиваясь к дыханию детей, Ася вспомнила вдруг мотив, который насвистел ей Кочергин. Римский Корсаков, царская невеста, второй акт. «С тебя, с тебя немного, один лишь поцелуй!» И опять женский инстинкт шепнул ей. «Осторожней!» Точно так же, как женщинам другой категории, этот же инстинкт шепчет. «Поднажми!» или «здесь клюнет!» Она теперь уже знала биографию этого человека. Ему было около сорока. Он не был аристократом и, узнав фамилию Аси, сказал, я не из этого числа. Однако он насчитывал за собой несколько поколений с высшим образованием. Диплом врача он получил весной 1914 года и сразу же попал на фронт молодым ординатором. Во время гражданской войны продолжал работу в госпитале на территории Красных. Был арестован чекистами по обвинению в намерении перейти линию фронта. О последнем событии он рассказывал так. Прозябали мы в великолепной тюрьме, голодные и полуживые, без всякой надежды выбраться. Каждый день кого-то из нас уносили в тифу. В одно утро заглянули к нам чекисты и вызвали несколько человек на работы по очистке города. Среди них моего товарища, который лежал без сил взлейший цинге. Я вызвался отработать за него. Привели нас в солдатские кухни, велели мыть полы и воду носить. А повара попались ребята хорошие и накормили нас до отвала. На следующий день, как только чекисты сунули нос в камеру, все мы как один повскакали. Меня возьмите, и меня, и меня. Да только новой партии не посчастливилось. Целый день уборные чистили, и маковой росинки во рту не было. Потом начали меня водить под конвоем в дом к одному крупному великолугскому партийцу, у которого жена лежала в тифу. Я набил себе руку на ранениях, а в терапии был тогда слаб, не уморить бы нечаянно, думаю, пропадет тогда моя головушка. Поправилась она на мое счастье, и партиец этот в благодарность похлопотал о пересмотре моего дела. Весной двадцать второго года меня за отсутствием улик выпустили, наконец, на божий свет. Квартира моя за эти годы пропала, и мы с женой оказались в самом бедственном виде. Я все лето босой по визитам ходил, да собирал грибы на похлебку. Осенью меня угнали на тиф, а жена в это время была в положении. Уезжая, я просил прежнего денщика, с которым мы вместе застряли в великих луках, позаботиться о моей жене. Когда я вернулся, Моя Аня рассказывает, что Миколка наш снабжал ее бесперебойно, и с ним она была сытее, чем со мной. «Как это ты сорганизовал?» — спрашиваю. А он вытянул руки по швам и таращи на меня глаза отрапортовал. «Так что, ваше благородие, воровался!» Такими-то развлечениями баловала нас жизнь. при советском режиме. В царское время мне за блестящий диплом полагалась заграничная командировка. Вот тебе и командировка, вот тебе и карьера. Тюрьма, голод, ссылка. Всего перепробовал. Ася уже знала, что политика не играла большой роли в жизни этой семьи, Эссеркой была всего-навсего свояченица Кочергина. Это были такие же жертвы террора, как ее собственная семья. По мере того, как она привыкала к Кочергину, он становился ей все симпатичнее. Дружеская простота его обращения, его забота и отеческая ласка к детям отогревали ее мало-помалу, Точно он дышал теплом на замерзающие в снегу зеленые росточки, а его шутливо-оптимистический тон сообщал ей бодрость. Было только одно, что ее пугало в отношениях с ним — взгляд, который она время от времени перехватывала. Этот взгляд вместе с мотивом из царской невесты и нескромным вопросом внушал ей опасение